побег. Теперь следовало ждать появления Катенина. В том, что Успенский её разыщет, землячки не сомневались, а уж Катенин наверняка что-нибудь да предпримет. Около полудня Генкину и землячку повели на прогулку. Двор просторный и скучный, тянулся куда-то в глубину. Там стояли флигели, где квартировали служащие полицейского участка. У входа в караульное помещение сидел городовой Надзиратель вывел своих подопечных и тоже подсел к городовому. По двору сновали служащие. «Разговаривать запрещается», — сказал надзиратель. «Вы гуляйте, гуляйте». Землячка медленно прохаживалась вдоль стены по двору, вымощенному каменными плитами. Так она ходила минут десять, когда из караулки окликнули городового. Тот подошел к двери, кто-то что-то ему сказал, и вдруг из-за двери показалась Катенина. «К вам с передачи!» — позвал городовой землячку. «Милая Лидия Михайловна, я тут принесла тебе котлет, печенье», — быстро произнесла Катенина, обращаясь к землячке на «ты», хотя в обычной жизни они обращались друг к другу на «вы». «Может быть, тебе нужно что-нибудь из белья?» — она оглянулась на городового. «Ты знаешь, у меня такие неприятности с мужем. Это уже специально для городового». «Он меня так ревнует!» Она понизила голос. повлекла землячку в сторону, случайные слушатели должны думать, что далее последует рассказ о каких-то интимных делах. Они стояли в стороне, и Катенина, возбуждённая и непременно что-то говорила и говорила, сама не слушая себя, а землячка шёпотом, как бы утешая Катенину, давала ей свои указания. Мы должны бежать в самые ближайшие дни, пока нас не перевели в тюрьму. Нужны деньги, пилки, план окружающей местности. Надо подготовить надёжные квартиры. Для меня принесите платье, панарядню, шляпу, вуаль, перчатки. Полагаясь на вас, Лидия Михайловна, вы сумеете это организовать? Да, да, да. Я ему всё скажу от ещё Локтенина время от времени, повышая голос, чтобы её слышали во дворе. Он не посмеет эти безумные подозрения. Всё шло, как нельзя лучше. Приятельницы расстались вполне довольные друг другом. Как впрочем, довольно были и городовой, и надзиратель, получившие свои чаевые. Землячка знала, на Алидию Михайловну можно положиться, она верный член партии. Землячка трудно сходилась с людьми, не заводилась с ними личных отношений. Дело, дело, она признавала лишь деловые связи. Катынина одна из немногих, для кого открыто сердце землячки. И Катынина знала какое-то сердце и не была, кажется, жертвой. какой бы она ни принесла, чтобы облегчить положение своего строгого друга. «Землячка понимала и ценила это. Спасибо, родная, за всю вашу ласку», писала она в начале этого трудного года Лидии Михайловне, «за все хорошее, что вы всегда даете мне». В тот же день Катенина пошла по дворам, расположенным по соседству с Ущевской частью. В одном из дворов нарвалась даже на неприятность. Она стояла и посматривала на забор». Высокий ли, легко ли через него перелезть? И тут какая-то женщина вынырнула из-под развешанного на веревках белья. «Вам кого, барышня?» Катынина растерялась. «Лучинкины здесь живут?» — выплела она первую пришедшую на ум фамилию. Женщина подозрительно ее оглядела. «Нет у нас таких. Шляются тут, прости, господи, всякие. А потом смотришь, и пропало белье». Пришлось Катынине уйти, так и не рассмотрев хорошенько забора. «Нет, не женское это дело – бродить по дворам». Она пошла к Терехову для того, чтобы снять план какой-либо местности, и он подходил более всего. Он не только член РСДРП, большевик, активный участник подполья и вооруженного восстания, но и студент Межевого института. «Павел Григорьевич, нужно снять план местности, примыкающих с Ущевской части», – попросила она его. «Есть такое поручение». «Сказать от кого?» Не надо, ответил Терехов. Я вам вполне доверяю Лидия Михайловна. Он тут же ушёл из дому и меньше, чем за сутки, обследовал всю Селезнёвку, а на другой день Ярославский уже нашёл этот план в коробке с мармеладом. Побег наметили на Пасху. Это самые удобные дни: много пьяных, много бессильно шатающихся прохожих. Да и в самом участке полицейские тоже не обделяют себя водкой. Арестованных должны перевести в тюрьму. Но пока шло оформление перевода, прокуратура решила не тянуть. Очень уж соблазнительно было для служителей фемиды поскорее посадить на скамью подсудимых руководителей военно-большевистской организации. Дело должно было кончиться каторжными приговорами. Поэтому следствие по делу военно-организации большевиков началось, когда арестованные ещё сидели в Сущёвской полицейской части. Подследственник то и дело вызывали на допросы Ярославского, Клопова, землячку. Ротмистр Миронов допрашивал ее по несколько часов к ряду. Он бывал и вежлив, и резок, и перемены в его обращении не производили впечатления на подследственную Берлин. Она оставалась верна себе и, вопреки очевидным фактам, упрямо утверждала, что она «осмоловская». Во интересах арестованных было затягивать следствие, чем больше проволочек, тем больше времени для подготовки побега. Однако следовало поторопиться. Из Сущёвской полицейской части вырваться трудно, а из тюрьмы и совсем невозможно. Записки, а иногда и встречи с товарищами позволяли землячке быть в курсе того, что происходило в мужской камере, а там деятельно готовились к побегу. Были подготовлены квартиры, найдены деньги, изготовлены паспорта. Телехов ещё раз обследовал прилегающую к полицейскому участку местность. Катынина собиралась печь куличи. В предпраздничные дни в полицейскую часть поступало много передач для арестованных. Это не только не возбранялось, но и поощрялось. Арестанты по богаче щедро делились полученными яствами с надзирателями и городовыми. а победнее не осмеливались протестовать, когда тюремные служащие отбирали что-нибудь из их передач для себя. Поэтому на Пасху разрешалось передавать даже спиртные напитки. Лидия Михайловна, голубчик, побольше вина, наказывала землячка Котениной. Сердобольные купцы навезут для арестантов и еды, и выпивки, но добавить никогда не мешает. Перед Пасхой тюрьма при части завалена передачами, осматривают и проверяют не слишком строго. особенно если делятся. Пасхальную ночь праздновали в тюрьме не менее шумно, чем на воле. Хватало и водки, и вина. Ещё с вечера надзиратели собирались небольшими компаниями, готовились разговляться прямо на посту в тюрьме. Ночью в камеру к землячке заглянул надзиратель Овчинников. Барышня позвала на неё: "С вами женихок ваш желает похристосотоваться". Он был на веселье, потому особенно добродушен. Землячка вышла в коридор, там уже стоял Ярославский. Отойдите в уголок, только ненадолго сколовчинников, а я постожу. Тускло светила лампочка, от стен пахло масляной краской, и за окном наплывал благовест. Розалия Самойловна, побег намечен на первый день Пасхи. Быстро сказал Ярославский. Самый разгул в тюрьме все перепьются, и в городе пьяных, видимо, невидимо. Как-нибудь уж постараемся устроить, чтоб вас выпустили из камеры. Нет, я не побегу с вами, решительно отказалась землячка. Присутствие женщины привлечёт к вам внимание, да и стеснять буду я вас при побеге. Но мы не можем вас оставить, запротестовал Ярославский. Тем более, что суд состоится, даже если вы одна окажетесь на скамье подсудимых. Я уйду. У меня тоже всё подготовлено, уверенно сказала землячка. Но вместе с вами уходить мне не следует. Ярославский пожал плечами. Землячка всегда категорична, её невозможно переубедить, если она приняла решение. Он только ещё раз предупредил: "Но помните, уйти вам необходимо, этого требуют интересы всей организации". "Я всё знаю", согласилась землячка. "Однако поймите, я не вписываюсь в ваш ансамбль". Тут их сторож позвякал ключами, в коридоре пусто. Никто не появлялся, но самому Овчиннику хотелось поскорее присоединиться к собутыльникам. Прощайте же, Ярославски наклонился к землячке. Надо же сделать вид, что хрестосуются, и они разошлись. Землячка вернулся в камеру. "Ну как?" поинтересовалась Генкина. "Что-нибудь получается?" "Узнаем завтра", уклончиво сказал землячка. "Может быть и получится". Она не стала больше ничего объяснять и Генкина не расспрашивала. За несколько дней совместного пребывания в камере она уже изучила этот характер. Землячка никогда не говорит больше того, что хотела сказать. Ночью, спустя сутки, женщина услышала в коридоре шум. Метались и кричали надзиратели, началась суматоха. В тюрьме обнаружили побег. Всё тот же овчинников рассказал землячке, как это произошло. А о подробностях она узнала позже от непосредственных участников побега. Помимо политических, в камере сидело много разной публики, какие-то личности без определенных занятий, уголовные преступники, дожидавшиеся перевода в тюрьму и просто забранные на улице бродяги. Еды в камеру нанесли под Пасху в изобилие. Передачи получили чуть ли не все заключенные. Тут были и пасхи, и куличи, и крашеные яйца, жареное мясо, колбасы, всякие прочие закуски. До да вдобавок попало несколько бутылок вина. Получили передачи Ярославски с товарищами. Те, кто их передавал, позаботились о том, чтобы послать побольше крепких напитков. А Ярославские вот товарищи не проявляли большого беспокойства, когда бутылки эти до них не доходили. В воскресенье рано утром штаб с капитаном Клопов вместе с Ярославским и Костином склонился над присланными ему из дому куличом. Осторожно разрезал и извлек из него десяток пилок. Затем участники военной организации перебрались к окнам и принялись пилить оконные решетки. Увы, пилки оказались слишком тонкие, не брали тюремное железо. Побег приходилось отложить. Но тут Ярославскому пришла спасительная мысль. Он обратился за помощью к уголовникам. Надо быстро и аккуратно продолбить стену, выходящую во двор соседнего дома. Платим полсотни. 50 рублей по тем временам считались большими деньгами, и уголовники соблазнились, тем более что обратившийся к ним заключённый простой, симпатичный парень. Повыломали у кое-как ножки и принялись за работу. Кто пел песни, чтобы заглушить шум, кто просто кричал, Тюрьма по случаю праздника была полна посетителей. В городе гремели колокола. К вечеру в стене замерцал пролом. Он надзиратели попойка, им не до рестантов. Уголовники тоже пьяны. Да и кому придёт в голову, что кто-то станет долбить стену. В темноте Ярославский, Дрейер, Клопов и Костин, а вместе с ними восемь уголовников выбрались наружу и покинули тюрьму под пасхальный звон колоколов. Ночь, незнакомый двор, откуда-то доносятся песни. Теперь нам в разные стороны, — искал кто-то из уголовников. Они сразу исчезли в темноте. У Клопова в кармане план местности, но какой тут план, когда тьма, хоть глаз выкали? Попытались осмотреться. Забор, поленец и дров. Больше ощупью перебрались по поленец и следующий двор. Какие-то сараюшки. За углом галдят, перелезли в чей-то сад. кусты и деревья опять упёрлись в забор, ещё какой-то сад. Так и лазили через заборы, пока не запутались. И вдруг оклик: "Вы что это по чужим садам шныряете?" Но Ярославский не растерялся. Христос воскреси из мёртвых. Запел, притворился пьяным, принялся обнимать товарищей. Те тоже догадались, что лучше всего притвориться пьяными. Мало ли куда можно забрести с пьяный глаз. Отес, заплетающимся языком, позвал Костин незнакомца. Плохо различая его в темноте, "Пошли вы". В мраке ночи послышались сердитые рассуждения о пропойцах. Но в конце концов ночной незнакомец указал им калитку. Беглецы учуятели на улицу и сразу разошлись по указанным адресам. Ярославский отправился к знакомой фельдшерице Машинской. У неё не раз уже скрывались большевики, жившие по фальшивым паспортам. Дошел до бутырок, постучал в дверь. «Фаина Васильевна, кто там?» «Христос воскресе!» «Не может быть!» «Уверяю вас!» Дверь распахнулась. «Емельян Михайлович, как видите!» Пролом в стене стража порядка заметили лишь на рассвете. Поднялась суматоха, однако продолжалась она недолго. Нетрезвые надзиратели побоялись испортить начальство праздничное настроение – Отложили доклада побеги на после праздника, и к утру всё в тюрьме постепенно угомонилось. А землячки ещё предстояло осуществить свою первоапрельскую шутку. Она даже заснула под утро, нашла силы взять в себя в руки. Часов в 8 поднялась, умылась, надела принесённое котениное платье, принрядилась по случаю Пасхи. Генкина вопросительно взглянула на соседку. "Да", односложно ответила та. По сравнению с землячкой Генкина нервничала гораздо больше, хотя бежать предстояло не ей. И вот в коридоре загромыхали, разносят чай. Отворилась дверь, вошёл надзиратель с медным чайником в руках. На этот раз не Овчинников, а Потапов, человек малоразговорчивый и сумрачный. Кипяточек, произносит он приветливо, ради праздника. Ни хлеба, ни сахара не принёс. Во всех камерах полно всякой снеди. Обитательницы камеры наполняют кружки. Потапов идёт к двери разносить кипяток дальше. Я вас прошу, пока вы в коридоре, оставьте дверь открытой, обращается к нему землячка равнодушным голосом. Такая духота, пусть проветрится. Потапов не отвечает, выходит в коридор, но дверь не закрывает. Слышно, как заходят в соседнюю камеру Землячка с лихорадочной быстротой надевает шляпку, опускает на лицо вуаль, натягивает перчатки и подходит к двери. Вот Потапов зашёл ещё в одну камеру. Теперь действовать со всей возможной быстротой. С богом, шепчет позади неё Генкина. Землячка не слышит её, быстро пробегает на цыпочках по коридору и скрывается за углом. Потапов не услышал. Она приближается к дежурной комнате. Оттуда несут саму мужские голоса. Тут же направо, против дежурки, дверь во двор. Мимо, мимо. Она подходит к двери. Не заперта. Удача. Выходит во двор, не спеша прикрывает дверь. Идёт по двору. Только не торопиться. На встречу городовой. Он не обращает на неё внимания. Медленно, не торопись. Теперь самое страшное. Она входит в караульное помещение, двери с которого ведёт на улицу. Неторопливо приближается к выходной двери. самообладание, ещё раз самообладание. Откуда эта такая барышня слышит она за своей спиной? Да должно от нашего доктора. Она выходит на крыльцо. У дверей дежурит городовой. Позовите, пожалуйста, извозчика, обращается она к городовому. Извозчик, кричит городовой. Но её счастье извозчик неподалёку. Он подъезжает к крыльцу и землячка садится в пролёдку. Благодарю. Мне брежно бросает она городову, мы зачем громко приказывает: "На Тверскую, в гостиницу Луч". Она называет правильный адрес, прежде всего именно туда. Там живёт хорошая знакомая Катынина, актриса Ратнева. В этой гостинице обитает лица свободных профессий: журналисты, актёры, художники, а то так и кумовые жоры и даже шуллера. К ним ходит множество посетителей, двери гостиницы не закрываются круглые сутки. Но это-то и устраивает землячку. Ей нужно сбить со следа полицию. Она останавливает извозчика у подъезда гостиницы. Щедро расплачивается, чтобы расположить к себе извозчика. В случае расспросов он, может быть, и не захочет ее вспомнить. Дверь гостиницы хлопает, не переставая. Землячка поднялась в номер Ратнивой, передала привет от Катенины, посидела, вышла, прошлась по улице, снова вернулась, снова вышла. Так в течение часа то входила, то выходила, чтобы служащие гостиницы не смогли бы сказать, ушла она или нет. Она ушла, наняла на углу извозчика, доехала до Каменного моста, расплатилась, перешла мост, наняла другого извозчика, поехала в Замоскворечье, в Ледниковскую больницу, к доктору Бекетову, пробыла у него до вечера, а когда стемнело, поехала на Ярославский вокзал, отправилась щёлкова к фельдшерице Васильевой. Васильева на тот час послала в Москву, там умела конспирировать, но землячка предупредила, что на этот раз конспирировать придётся особенно тщательно. Посылала она Васильеву не больше ни меньше, как в московский комитет сообщить, что она удачно ушла из тюрьмы и ждёт новых указаний. Васильева выполнила поручение с отменной точностью. Добралась до Москвы, нашла нужного человека, дождалась, пока тот в свою очередь сходил по известному ему адресу, получил ответ и благополучно вернулась домой. В Щёлково землячке надлежало прожить несколько дней, пока её не известят, что делать дальше. Васильева старалась всячески занять свою гостью, принесла кипу Романовых-Данилевского, выпросила у соседки на несколько дней швейную машинку, предложила даже сыграть в подкидного дурака. Но гостья не хотела ни читать, ни шить, ни играть в карты. "Не беспокойтесь, голубчик", сказала она гостеприимной хозяйке. "Я хочу спать, спать только спать. Нервы у меня не в порядке, и самое лучшее для меня выспаться". Она действительно старалась как можно больше спать. Ещё неизвестно, что ждёт её впереди. Лишь через неделю приехал из Москвы к Васильевой незнакомый студент, привёз роскошное издание Лермонтовского "Демона". Попросил передать книгу доктору Осипову и тут же отправился обратно. «Что там такое?» – поинтересовалась землячка, когда студент покинул квартиру Васильевой. Землячка даже не показалась ему, так и просидела в спальне, пока студент разговаривал с хозяйкой. «Да вот, привез книжку для доктора Осипова», – неуверенно произнесла Васильева, догадываясь, что слова студента имеют какой-то тайный смысл. «Давайте». Демон служит ключом одного из принятых в Московском комитете шифров, а Осиповым была сама землячка. В книжке записка совершенно невинного содержания, на взгляд любого непосвященного человека. Землячке предписывалось немедленно выехать в Петербург и включиться в работу Петербургского комитета большевиков. После провала в военной организации Москва землячке была заказана. В тот же вечер она собралась в дорогу. В записке рекомендовалось ехать, минуя московские вокзалы. Она так и сделала. На извозчиках добралась до Николаевской дороги, купила билет на проходящий поезд и на следующий день была уже в Петербурге.